Декабрь 1900-го. Баку. Красин. Леонид Борисович Красин – талантливый инженер-электрик, руководитель строительства электростанции на Баиловом мысу. Успешно сочетающий официальную службу с нелегальной революционной работой, зябко передернул плечами и в очередной раз надолго задумался. Что-то его неуловимо смущало в этом госте, хотя все конспиративные формальности были скрупулезно соблюдены и все меры предосторожности активированы. Никитич, это была не единственная партийная кличка Красина, только что объединил разрозненные социал-демократические группы Баку в единую организацию и наладил связь между ними. Достал и доставил в город оборудование для типографии и теперь нетерпеливо ждал начала серьезной работы распространение первой революционной газеты «Искра», гранки которой должны были прийти из-за границы от Ленина. Днями инженер Красин управлял строительством электростанции, а по ночам там же происходили встречи с подпольщиками. Пользуясь своим служебным положением, он добывал паспорта, столь необходимые для революционеров. На складах стройки в тайниках уже хранилась кое-какая нелегальная литература и совсем уж законспирированное оружие и взрывчатка. Действовал Леонид Борисович крайне осторожно, даже тень подозрения не пала на него ни разу с того дня, как он приехал в Баку по приглашению своего старого друга, энергетика с мировым именем, Роберта Эдуардовича Классона. И гость, прибывший сегодня на стройку би эйбатской электростанции с соблюдением всех конспиративных правил, не должен был вызывать никаких подозрений и не провоцировать беспокойство. Но это произошло. Слушая новости про условия, в которых сейчас живут и работают политические иммигранты, про их междусобойчики и бытовые казусы с такими подробностями и деталями, о которых могли знать очень немногие, и отдавая дань поразительной осведомленности, Красин смотрел на гостя своими пронзительными глазами, строго и непроницаемо, из-за чего был похож на сфинкса. Леонид Борисович привык, что его непоколебимо прямой взгляд, чувственно раздувающиеся ноздри, решительно жесткая складка губ, тронутая ироничной улыбкой, действуют на собеседника, как удав на кролика. Заставляют сбиваться, смущаться и менять тему разговора. Всегда, но только не в этот раз. Гость будто не замечал гипнотической мимики руководителя бакинского подполья Рассказывая про очередную свару Ленина с Плехановым, про хозяйку-немку, у которой Ильич вынужден столоваться, экономя Пфенинги, про мучительное рождение первого номера Искры. Старик подписывает свои записки как Тулин, вроде как рассеянно переспросил Красин. Тулин, старик – реальные псевдонимы Ленина. Впрочем, Ленин – это тоже псевдоним. «Вы отстали от жизни», – еще шире расплылся в улыбке гость. Сейчас он подписывается как Петров, иногда даже с двумя «ф» на конце. Но, думаю, в следующем году он придумает что-то пооригинальнее. «Ваша осведомленность вызывает восхищение». Кончиками губ улыбнулся Красин, не спуская с гостя пронзительного взгляда. «Отнюдь, уважаемый Леонид Борисович!» – картинно развел руками гость. «Отнюдь! Например, я так и не смог узнать в Тифлисе, кто готовил покушение на царя и из-за чего оно сорвалось. Не поделитесь информацией?» Красин также развел руками, явно передразнивая гостя. «Увы, товарищ, вы первые, от кого мы услышали эту новость и сами весьма заинтересованы в дополнительной информации». Врагов у нашего монарха, конечно, хватает, но чтобы в такой глуши, весьма диковинно. Да, жаль, очень жаль. Ну, тогда предлагаю договориться. Первый, кто узнает что-то новое, сразу дает знать другому. Я ваш адрес знаю. Мне можете писать. Херр Георг Ритмайер, Кайзенштрассе, 53, Мюнхен. Для Мейера. Реальный адрес для корреспонденции, указываемый Лениным в 1900 году. Том 46 полного собрания сочинений. «Да-да, не удивляйтесь, у нас со стариком адреса совпадают, так что смело можете ставить в адресаты и его. Поверьте, он будет крайне заинтересован». Дверь неслышно открылась, и в помещении аппаратной, служащей также гостиной, проскользнул еще один подпольщик – Авель Янукидзе, командированный Красиным следить, не притащил ли гость за собой хвост. Авель отрицательно покачал головой и тихо присел в углу, старательно демонстрируя полное отсутствие интереса к происходящему. А Леонид Борисович обратил внимание, с каким интересом посмотрел на Авеля гость. Так смотрят на давно и хорошо знакомого человека. И это полуулыбка и чуть заметное движение глаз, в которых вспыхнул и сразу же погас дьявольский огонек. Очень любопытно. В любом случае, уже вслух произнес Красин, оборудование для «Для Нины», – перебил его гость, – «все оборудование, предназначенное для подпольной печати, предлагаю называть Нина. Так будет проще. Заказ для Нины, работа Нины, не не требуется обновка». «Хорошо», – согласился Красин, – «пусть будет Нина. Итак, все оборудование смонтировано, проверено и готово к работе». «Прекрасно», – обрадался гость. «Старик будет доволен. Думаю, он перешел на полушепот». Уже в следующем году вы будете кооптированы в ЦК, так что готовьтесь для более масштабных дел. Красин в очередной раз удивленно вскинул брови. Такой информацией точно могли владеть только три человека, и всех он знал лично. Но поскольку правила конспирации не предполагали праздного любопытства, назревший вопрос так и застрял на устах, не вырвавшись наружу. Где остановились? Пока нигде. А что посоветуете? Хотя нет, давайте я лучше не буду вас обременять, найду сам. Люблю, знаете ли, нестандартное решение. И не ищите меня. Я сам вас найду. Если к вам придет человек и попросит передать записку или посылку Нине от Кобы, то знайте, это от меня. И кто такой Коба? Простой крестьянин, охотник. Герой повести Александра Казбеги. Не читали? Рекомендую. И, закрыв глаза, гость нараспев продекламировал. Коба слыл хорошим охотником, и немало оленей пало от его мажары, но не было случая, чтобы он не жалел убитого зверя или убил бы его просто ради скуки. И теперь он угрюмо чистил свое ружье, в то время как его товарищ, весело напевая свежевал оленя. Бывало и так, что Коба целыми часами сидел с нацеленным ружьем и, забывшись, любовался резвящимся перед ним зверем. «Странный охотник. Да, странный, но один из немногих, кто хотя бы старается быть объективным и справедливым. Проводите?» Красин повел бровью. «Ладо!» Грузин с совсем не грузинской окладистой бородой вскочил на ноги и жестом указал гостю путь на выход, располагавшийся совсем не там, где вход. Как только они оба покинули помещение станции, Красин подозвал Авеля. Проследишь, обратишь внимание на багаж, узнаешь, где остановился, организуешь постоянное наблюдение. Записывать всех, с кем перемолвился хотя бы парой слов. Отчет мне ежедневно. Выполнять. «Да тут у вас ноги можно переломать», – чертыхнулся гость, перебираясь через залежи строительных материалов. «Ладо», или, как было записано в его паспорте, «Владимир Захаревич Кицхавелли», не отвечал, напряженно думая, как ему правильно вести себя с этим загадочным посетителем. Он заметил настороженность Никитича и, полностью доверяя своему шефу, тоже сделал охотничью стойку на незваного гостя. В центре, обеспокоенный неудачным покушением на царя, сделанным равнодушием, спросил он. Гость остановился, обернулся, внимательно посмотрел на провожатого, улыбнулся, причем совсем не так, как улыбался только что на станции, и вдруг на чистом грузинском ответил – Обеспокоен я, Батон ладо и этого вполне достаточно. И не только этим. Поэтому дам тебе всего один маленький, но очень полезный совет, который поможет сохранить тебе жизнь. Как только в Баку появится английский предприниматель Джон Лесли Уркарт и Никитич встретится с ним, беги, геноцвали. Беги подальше от Баку, а если сможешь, то и вообще от Кавказа. Хотя как минимум месяц у тебя есть, так что пока можно не торопиться. «Все, дальше провожать меня не надо, тем более, что мне дополнительно выделили такой почетный конвой». «Где?» – удивленно обернулся Кицхавели, внимательно оглядев придорожные кусты и штабели строительного бруса. Не увидев ни единой души, он пожал плечами и уже открыл рот, желая уточнить, с чем связан столь необычный совет, как заметил, что стоит посреди строительной площадки абсолютно один, и рядом с ним нет никого и ничего» чтобы хоть как-то намекало на присутствие человека всего несколько секунд назад. Запыхавшийся Авель появился, когда Ладо уже надоело озираться и прислушиваться. Ну, куда он пошел? Ладо неопределенно махнул рукой в сторону города и медленно побрел назад, отчетливо ощущая, как по животу разливается судорогами волна непривычного страха.